Глава 25, в которой все главные действующие лица считают своевременным покинуть Брайтон. Когда Добина привели к дамам в корабельную гостиницу, он напустил на себя веселый и беспечный вид, который доказывал, что этот молодой офицер с каждым днем становится все более ловким лицемером. Он пытался скрыть свои личные чувства, вызванные, во-первых, видом миссис Джордж Осборн в ее новом положении, а во-вторых, страхом перед тем горем, какой ей, несомненно, доставит привезенная им печальная весть. Моё мнение таково, Джордж», — говорил он приятелю, — что не пройдёт и трёх недель, как французский император нагрянет на нас со всей своей конницей и пехотой и заставит герцога так поплясать, что в сравнении с этим испанская война покажется детской забавой. Но не надо, по-моему, говорить об этом, миссис Осборн. В конце концов... Нам, может быть, совсем не придется драться, и наше пребывание в Бельгии сведется просто к военной оккупации. Многие так думают. Брюссель переполнен светской знатью и модницами. И между приятелями было решено представить Эмилии задачу британской армии в Бельгии именно в таком безобидном свете. Подготовив этот заговор, лицемер Добин весьма весело приветствовал миссис Джордж Озборн. Попытался отпустить ей два-три комплимента по поводу ее нового положения замужней дамы. Впрочем, комплименты эти были чрезвычайно робкие и неуклюжие а затем стал распространяться насчет Брайтона, морского воздуха, местных развлечений, красот дороги и достоинств кареты, молния и лошадей. Да так оживленно, что Эмилия ровно ничего не понимала. А Ребекка от души забавлялась, наблюдая за капитаном. Как, впрочем, она наблюдала за всяким, с кем только сталкивалась. Маленькая Эмилия, нужно в том признаться, была невысокого мнения о друге своего супруга, капитане Добине. Он пришепетывал, был некрасив, неотесан, чрезвычайно неуклюж и неловок. Она любила его за привязанность к мужу. «Конечно, заслуга тут невелика». И считала, что Джордж очень великодушен мил, раз удостаивает дружбой своего собрата по полку. Джордж частенько передразнивал в ее присутствии шепелявую речь Добина и его забавные манеры. Хотя нужно отдать ему справедливость, всегда отзывался с похвалой, о замечательных качествах своего друга. В дни недолгого своего триумфа Эмилия, будучи едва знакома с честным Уильямом, мало ценила его. И он отлично знал, какого она о нем мнения, и покорно с этим мирился. Пришло время, когда она узнала его лучше и переменилась к нему, но до этого было еще далеко. Что же касается Ребекки, то не успел капитан Добин пробыть и двух часов в их обществе, как она разгадала его тайну. Добин ей не нравился, и она в тайне, Его побаивалась. Да и сам он тоже не очень был к ней расположен. Он был так честен, что ее уловки и ужимки на него не действовали, и он с инстинктивным отвращением сторонился ее. А так как Ребекка, подобно всем представительницам прекрасного пола, не чужда была зависти, то она еще больше не взлюбила Добина за его обожание Эмилии. Тем не менее, она была с ним очень почтительна и приветлива. Друг Осборнов, друг дорогих ее благодетелей. Она клялась, что всегда будет искренне его любить. «Она отлично помнит его по тому вечеру в Оксхоле сказала она лукава Эмилии. И немножко поиздевалась над ним, — когда обе дамы удалились переодеваться к обеду. Родан Кроули не обратил на Добина почти никакого внимания, считая его добродушным простофилей и неотесанным купеческим сынком. Джос покровительствовал ему с большим достоинством. Когда Джордж и Добин остались вдвоем в номере капитана,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 «Много ли у нас в полку капитанов, имеющих две тысячи фунтов про чёрный день?» «Ты должен жить на жалованье, пока твой отец не смягчится. А если ты умрёшь, то оставишь жене сто фунтов годового дохода». «Неужели ты воображаешь, что человек с моими привычками в состоянии жить?»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 прибавил он с улыбкой. Спорых, как и десятки подобных разговоров между Осборном и его другом, закончился тем, что Джордж объявил, что наподоббино нельзя долго сердиться и великодушно простил ему обиды, которые сам же нанес без всякого к тому основания. Послушай-ка Бекки! закричал Родан Кроули из своей туалетной комнаты жене, наряжавшейся к обеду у себя в спальне. «Что?» раздался в ответ звонкий голос Бекки. Она гляделась через плечо в зеркало. С обнаженными плечами, в прелестном белом платье с небольшим ожерельем и голубым поясом она являла собой образ...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 сказала миссис Кроули, вздёргивая головку с таким видом, что супруг пришёл в восторг и, нагнувшись, поцеловал её. Родан голубчик, как ты думаешь, не лучше ли будет получить эти деньги с Купидона до его отъезда?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 Она часто называла Джорджа ужасным ветреником и грозилась рассказать Эми о его времяпрепровождении и дурных сумасбродных привычках. Она подавала ему сигары и подносила огонь. Ей был хорошо известен эффект этого маневра, так как в былые дни она испробовала его на родане Кроули. Джордж считал ее веселой, остроумной, лукавой, восхитительной. Во время прогулок и обеда в Бекке, разумеется, совершенно затмевала бедную Эми, которая робко сидела, не произнося ни слова, пока ее супруг миссис Кроули оживленно болтали. А капитан Кроули и джос вскоре присоединившись к новобрачным, в молчании поглощали еду. В душе у Эми шевелились предчувствия чего-то недоброго со стороны подруги. Остроумие Ребекки, ее веселые нравы, таланты смущали ее и вызывали тягостную тревогу. Они женаты всего лишь неделю, а Джордж...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 Я знаю, что недостойна его. Знаю, что он был бы счастлив и без меня. И все же... Но ведь я старалась, старалась от него отказаться. Тяжело, когда такие мысли и признания тревожат молодую жену в первую же неделю после свадьбы.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 Главным образом и слагается наша повесть. Отсюда и произошли некоторые беспорядок и путаница, впрочем, вполне извинительные и допустимые. И сейчас мы продвинулись во времени за пределы 25-й главы лишь настолько, чтобы развести наших действующих лиц по их комнатам, переодеваться к обеду,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 Он должен будет простить тебя, мой дорогой, мой милый муж. Иначе я никогда себе этого не прощу. Меня беспокоит не мое несчастье, бедняжка моя Эми. А твое, сказал Джордж.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 Джордж посмеялся ее наивности. Вскоре они сошли вниз к обеду. Причем Эмилия, держа мужа под руку, продолжала напевать старую лестницу в Уопинге. И на душе у нее было легче, чем все эти последние дни. Таким образом, состоявшийся наконец обед против ожидания прошел весело и оживленно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 заявила Бэки. Ведь я сама, почти офицер штаба генерал Тавто, большой мой поклонник. Не правда ли, Родан? Родан расхохотался своим громоподобным смехом. Уильям Добин покраснел до корней волос. Она не может ехать, сказал он.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 «Остаться в Лондоне!» Говаривал капитан Кроули с удрученным видом. «Удобная гостиница в Брайтоне лучше долгового отделения на чан цири Отвечала его жена, обладавшая более жизнерадостным характером. «Вспомни двух адъютантов мистера Мозеса, помощника шерифа,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 «Когда их пришлют, мы сумеем ускользнуть от них», — ответила отважная маленькая Бэкки И затем указала своему супругу на великое удобство и выгоду встречи с Джозом и Осборном, в результате которой Родден весьма своевременно получил небольшую толику наличных денег. «Их едва хватит для уплаты по счету гостиницы», — проворчал гвардеец. «А зачем нам платить?» — возразила супруга, у которой на все был готов ответ. «Через лакея Роддана, который по-прежнему поддерживал знакомство с мужской половиной прислуги мисс Кроули,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 Ночью ли, днем ли, утром ли, она подавала больной отвратительные лекарства, прописанные доктором. И та глотала их так безропотно и смиренно, что Феркин говорила. «Бедная моя хозяйка, принимает лекарства, покорно, что твой ягненок».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 как только поправиться бьют, и уехала, оставив строгие наказы всему дому насчет ухода за хозяйкой. Но едва она заняла свое место в Саутгемптонской карете, в доме мисс Кроули все вздохнули свободно и ощутили такую радость, какой не знали уже в течение многих недель.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 на поиске которой она явилась, ступила на прибрежную гальку. Это была премилая картина. Берег, лицо купальщиц, длинный ряд утесов и зданий все олело и сверкало в сиянии солнца. Выйдя из кабинки, Брикс увидела Ребекку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 во все время ее болезни, да благословит ее небо. Правда, она, Ребека, как будто бы нарушила свой долг по отношению к мисс Кроули, но разве не была ее вина естественной, извинительной? Разве могла она отказать человеку, завладевшему ее сердцем? В ответ на такой вопрос сентиментальная Брикс могла лишь возвести очи к небу и спустить сочувственный вздох, вспомнить, что она тоже много лет тому назад подарила кому-то свою привязанность, и согласиться, что Ребека вовсе не такая уж преступница. «Могу ли я когда-нибудь позабыть ту, которая так пригрела одинокую сиротку?»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 Продолжала Ребека. у которого такое нежное сердце, хотя по своим манерам и виду он и может показаться грубым и равнодушным. Родан сотни раз говорил со слезами на глазах, что он благословляет небо за то, что у его дрожайшей тетушки есть две такие изумительные сиделки,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 «Впрочем, мне ли на нее жаловаться?» Прибавила Ребека: «Хоть я и была орудием и жертвой ее козней, но разве не ей я обязана, моим дорогим роданам?» И Ребека разоблачила перед мисс Брикс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 хилый, болезненный питкровули. Случись с ним что-нибудь, и все будет хорошо. Так или иначе, но для неё уже было удовлетворением, раскрыть все козни, миссис Бьют и как следует о ней позлословить. Это могло оказаться полезным и для родона.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 Между тем Ребекке пора было возвращаться в гостиницу, где все вчерашнее общество собралось за прощальным завтраком. Ребека и Эмилия распрощались очень нежно, как подобают двум женщинам, преданным друг другу словно сестры. И Ребека неоднократно прибегнув к помощи носового платка,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 Рассказывал он потом жене. И мне, понимаешь, стало как-то неловко и всё такое. Я шёл рядом с этим... Как это называется? И дошёл до самых её дверей. А там Боулс вышел, чтобы помочь ей войти в дом.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 Бедная Брикс послушно уселась за Бювар, испещрённый следами твёрдого, уверенного, быстрого почерка последнего секретаря старой девы, миссис Бьют Кроули. Начните так. Дорогой мистер Кроули. Или нет? Дорогой сэр. Это будет лучше. И напишите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 и произвела то именно действие, на которое и было рассчитана То есть заставила родана весьма поспешно выехать в Лондон. Проигрышами Джоза и банковыми билетами Джорджа Осборна он уплатил по счету в гостинице, владелец которой, должно быть, и по сей день не знает, как легко он мог лишиться этих денег. Дело в том, что Ребекка...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 Мне жаль, что я не повидал старушку перед отъездом, сказал Родан. Она так осунулась, так изменилась, что, наверное, долго не протянет. Интересно, какой же чек я получу у Окси? Фонтов 200. «Наверное, не меньше двухсот». «Ты как думаешь, Бекки?» Помятуя частые визиты адъютантов шерифа, Родден с женой не вернулись к себе на квартиру в Бромтоне, а остановились в гостинице. Ребекки представился случай увидеть этих джентльменов на следующий день рано утром, по дороге к дому старой миссис Сэдли в Фуллиме, куда она отправилась навестить свою милочку Эмилию и брайтонских друзей. Однако все они уже выехали в Чаты, а оттуда в Харидж, чтобы отплыть с полком в Бельгию. Дома была только старушка миссис Сэдли, одинокая и плачущая. Когда Ребекка вернулась к себе в гостиницу, ее муж успел уже побывать в Грейс-Ине и узнать свою судьбу. «Черт подери, Бекки!» — крикнул он в бешенстве. «Она дала мне всего 20 фунтов!» Над ними жестоко подшутили. Но шутка была так хороша, что Бекки громко рассмеялась, глядя на расстроенную физиономию Роддена».